Глагол «сказуемое» в уступительной придаточной части может быть в форме сослагательного наклонения, выражая нереальность условий, вопреки которым совершается действие в главной части. В этом случае в состав союзного слова входит частица «бы». Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни завело, всё те же мы. Куда бы нас, куда бы ни бросила, куда бы ни завело. Страница 643, параграф 280. сложно подчиненное предложение с придаточной частью цели. Предаточная часть цели в сложноподчиненном предложении указывает на цель назначение действия совершаемого в главной части. Как правило, она присоединяется ко всей главной части. законченной грамматически и лексически с помощью союзов «чтобы», «для того чтобы», «с тем чтобы», «дабы», «да», «лишь бы», «только бы», «чтобы». Я старался казаться весёлым, равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучливых вопросов. Писатель имеет полное право пользоваться всеми богатствами языка, независимо от их возраста и места обитания, лишь бы они работали на ясность передачи писательской мысли на силу их образность. На силу и образность. Выражение места обитания» в кавычках – это взято и работали тоже в кавычках и на сказание страница 644 если действие в главные придаточных частях совершает одно и то же лицо сказуемое придаточной части цели употребляется в форме инфинитива чтобы чувствовать себя твёрже, запятая, я перед операцией поспал больше обычного, запятая, почти полдня. Союз, чтобы самый потребительный, в нём наибольшей степени выражено целевое значение. Он может осложняться элементами для того, затем, с тем. Составной союз для того, чтобы Распространён шире других подобных союзов. Все составные союзы имеют книжный оттенок, а союз с той целью, чтобы канцелярский. Для того, чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно художественного образа. Если в главной части выделяется Подчёркивается цель – составной союз может расчленяться. Я не хотел ничего выдумывать для того, чтобы придать рассказу большую стройность. Это особенно необходимо, когда перед первой частью союза появляется усилительно-выделительная частица. Водитель как раз для того – Чтобы люди схлынули, запятая, застопорил машину напротив калитки. Союз затем, чтобы устарел. В современном языке союз «дабы» употребляется в экспрессивно окрашенной речи. Мысль ведёт за собой слово, дабы оно выразило её, И передало людям. Всё это делается осторожно, Дабы не побеспокоить Приезжую знаменитость. Союз, да, архаичен. Когда-нибудь монах трудолюбивый Правдивое сказание перепишет, Доведают потомки православных Земли родной. минувшую судьбу страница 645 Параграф 281 сложно подчиненное предложение с придаточной частью следствия придаточная часть следствия содержит указание на результат. Вследствие – вывод, заключения, вытекающее из содержания главной части – предложение. Она присоединяется ко всей главной части, законченный лексически и грамматически, с помощью союза «так, что…». Критики часто объясняли художникам не вполне понятное им общественное явление – Так что только после этого сам художник полностью всесторонне понимал, что именно он создал Луначарский. Поскольку такая придаточная часть указывает на следствие, результат вывода навсегда следует за главным.